Глава 6. Язык змеи. Ганаив. Набережная у проспекта Диссалина. Обветшалые улицы утопали в жидкой серой грязи. Под ногами хрустели листья пальм. Ветер свистел между обломков стен и трухлявых столбов, увитых обрывками провода. Разбрызгивая лужу, мимо старухи проехал красочный тап-тап. Управляя одной рукой, второй водитель пихал в рот кусок багета в креольском соусе. Среди картонных коробок, гор мусора и гниющих отбросов копошились тысячи оборванцев. Большинство жителей Ганаива после урагана не имели своих домов и жили на свалке под открытым небом. Мамбо неспешно шагала, опираясь на суковатую палку. Некий умелец со всех сторон вырезал на клюке треугольники открытых глаз. Шофер Тап-Тапа довез ее до Ганаива без денег, дрожа от страха. Пассажиры покинули кузов, едва завидев Мамбо. Это близко оставалось пройти пару десятков шагов по переулку. Хунган проживал в старом колониальном особняке, один оденешенник. Французы строили ганаив руками рабов, а для хозяина не стараются. Как для себя, ветхие здания слипались стенами, крыши ползли вниз неровными краешками, кривые ступеники лестниц наезжали друг на друга. Кое-где в домах отсутствовали окна, значит, бывшая тюрьма. Вот такой дом и был ей нужен. Помещение без окон. Хунганы в окрестностях Ганаива считались особыми людьми. Как и сама Мамбо, они практиковали жесткий вадун, насыщенный черной магией и смертельными проклятиями. Этот стиль назывался «Конго». Полудетская вера в доброго бога Бон-Дье не принесла здешним рабам счастья. Они поняли, что только лишь черное зло поможет им обрести свободу. Ритуалы Конго проникли на остров западного берега Африки от самых темных тамошних колдунов. Церемонии были кровавыми, а связь с мертвецами неразрывной. Доктор сразу склонился к вере в Конго и начал спать на могилах. Духи мертвых во сне овладевали его мозгом, шепча ценные советы. Для свидания с трупом требовалось надеть маску черепа, иначе дух мог подумать, что в мире живых его ждет засада. Даже ребёнок знает, живой и мертвые миры враждебны. Только во время церемоний у Хунгана они способны пересечься, дабы притечь из одного сосуда в другой, заполняя воздух смесью запахов, гниющая плоть и аромат свежих бананов с ближайших плантаций. из угла навстречу ей вышла мать с дочерью, босая девочка, цепляясь за лохмотья юбки. Показав на мамбу рукой, ребенок хихикнул. Вид древней старухи, схожей с нахохлившейся вороной, развеселил ее. Мать залепила девчонке за трещину, склонившись в поклоне перед колдуньей. Она закрыла плачущей дочке лицо ладонью. «Нельзя долго смотреть на мамбу. Тебя могут сглазить, и ты навеки попадешь под власть темных сил». «Да!» Вот ее когда-то тоже пугали ужасами из бытия колдуньи. Допугались, что она сама захотела стать такой. Жалела ли мамбу о том, что не вышла замуж, не родила детей? Не стоит думать. Когда твоим телом владеет Лоа, они вытесняют остальное, любовь и жалость. Ты шкатулка. У шкатулки чувств не бывает. Ей удалось стать лучше мамбу. Разве этого не стоит одиночества? Она уже на месте Вот он, старинный особняк с колонадой, без номера Спроси любого прохожего Каждый в курсе Здесь живет Хунган Дверь открыта «Хозяин не боится грабителей. Без разрешения в жилище Хунгана способен войти разве что сумасшедший. Мамбо оглянулась. Улица была безлюдна. Судя по следам на мокрой щебенке, мать с дочкой скрылись за поворотом. Порывшись в сумке, старуха достала черную свечу. По вечерам в Ганаиве нет электричества». Зажав в руке восковой столбик, она извлекла еще одну вещь, любовно завернутую в тряпицу. Это понадобится уже сейчас. Мамбо зашла внутрь здания. Под ногами слышался хруст. Она поднесла к фитилю свечи американскую бензиновую зажигалку. Слабое пламя осветило земляной пол, чья поверхность была усыпана сотнями костей – куриных, кошачьих, собачьих и... человеческих. В углу горкой свалены черепа, отдельно мужские, отдельно женские. Все правильно. Большинству лоа хватает обычной курицы в качестве жертвы, однако самые злобные могут потребовать лакомства – пенис мужчины, либо глаз девушки. Ожидание ее не обмануло. Со всех четырех углов и даже с потолка послышалось густое шипение – Такое, которое издают резко залитые водой угли. Стены дома живут. Огонек выхватил из мрака извивающиеся тела десятков змей. Черная анаконда тянула к ней плоскую треугольную голову. Два питона обвили ноги. Не теряя времени, мамба быстро развернула трепицу, Хватив окровавленный кусочек мяса, она вставила его себе в рот между зубов. Уш! Уж... Шипение, вырвавшееся из уст старухи, было таким властным, что змеи моментально отпрянули назад, замерли, затаились, притихли, будто в спячке. Мамбу знала, как говорить с рептилиями. Язык лесного удава, смоченный кровью колдуньи заклинаниями. Дамболва, буквы наносятся ногтем левой руки. Стоит стиснуть его зубами, и ни одна змея не посмеет тебя тронуть». Расшвыривая клюкой шипящих гадов, ставших для нее безопасными, старуха подняла над головой свечу. Делая уверенные шаги, она двинулась вглубь дома. Пройдя по широкому коридору с почерневшими стенами и стекающими влагой от сырости, мамба оказалась в круглой комнате – Хунфри. Вокруг метана десятками колыхались маленькие огоньки, с верхушки столба свисали... Вадунские флаги, щедро посыпанные блестками. Сам столб был украшен жуткого вида распятием, таким при виде коего любой христианин добровольно сдался бы в руки санитаров. Черный крест с частями человеческих тел, прибитыми к нему, особенно выделялись скрученные высохшие руки, а по углам креста две детские головы. Хунган, горбатый, обрюзший негр, с плешивой макушкой сидевший, в меловом круге неохотно повернулся к ней. Мамбо принюхалась к зловонию, которая издавали стены. Кровь. Да, кровь, смешанная с чем-то горелым. У подножия метана свалены связки матерчатых кукол. У мастера всегда много заказов. Хунган... Опустил куклу, смятую в левой руке. Материя коснулась ложки с чем-то белым. Мамбо отлично знала, что там такое. Человеческий жир. Достать его на острове совсем не трудно. Добрый вечер, принципе, кивнула она. Я пришла за своим заказом. Негр грозно поднялся, вытерев руку о штаны. На жирной шее сквозь складки блеснула золотая цепь. В центре качался квадратный ангве. Принципе делал эти амулеты лучше всех в долине Артибонит. Мастерил качественные куклы. Он мог достать любые редчайшие компоненты для ритуалов колдовства. Поэтому-то она и обратилась к нему. Чертов негр ломил бешеные цены, но белый щедро снабдил ее деньгами. Хозяин дома был хунганом пятого уровня и не дотягивал до Бакора. Старуха же прошла высшую степень посвящения. Он не любил ее, в основном из-за работы с доктором, но за деньги способен переступить и через это чувство. В конце концов, доктора давно уже нет на этом свете. Тощий кот колдуна мяукнул, лизнув в край по с жиром. Это животное тоже необходимо для ритуалов водуна. И просто так на базаре его не купишь. Требуется черный котище с белой передней лапкой. Лишь такая кошатья шерсть применяется в Конго. В принципе, подошел к зеленым бутылкам с кровью, долго возился, звеня стеклом. Наконец, вытащил откуда-то грязный мешок, натертый прахом мертвецов, чтобы избежать кражи. Тяжело, кашляя, негр развязал ремень. «Только вчера получил из Дагомеи, произнес он тонким, смешным для его веса голосом. «Отправил туда пять человек. Вернулись двое. Я не рассчитывал. Я не рассчитал силами. Пардон, я должен пересмотреть цену. За такое берут дороже». Но не намного, в принципе», — усмехнулась Мамбу. «Разве мы с тобой живем в Париже? На острове жизнь каждого из нас обходится в медный сантиму. За то, чтобы получить монетку, надо потрудиться. Тропов много, а денег мало». Она коснулась его груди ногтем, длинным, словно лезвие, на шоколадной. Коже появилась тонкая алая полоска, лоб хунгана покрылся каплями пота. «Проклятие субботы!» – с безразличием заметила Мамбо. «Ты знаешь, я среди немногих, кто владеет его секретом. Выполни договор, и мне не придется огорчать твою семью». «В Ганаиве ходит много слухов, но один из них совершенно правдив. Я честная мадам и никогда не обманываю». Кремовое платье с пышной юбкой захрустело крахмалом. Рука старухи вновь скользнула в сумку. Перед хунганом легла пачка новеньких банкнот. Негр безмолвно раскрыл мешок. Проклятие субботы. Слишком серьезная вещь, чтобы спорить с этой ведьмой. Он видел, что становилась людьми после ритуала. Из глаз кровь лилась, а рот окутывала паром. «О нет, не надо». «Держи», — произнес Хунган, считая убытки. «И будь ты проклята». «Я давно уже проклята», — расхохоталась ведьма. «А ты разве нет?» В ее руках оказался непонятный предмет, нечто вроде звериной лапы, но крупнее, с удлиненными, как у человека, пальцами. Грубая кожа была покрыта густой мягкой шерстью. Мамбо осторожно подуло на волоски. Принципе сплюнул желтый от трав слюной. «Я тоже не обманываю», — сообщил он. «Разве я кретин, чтобы рисковать с подделками? Весь остров обращается ко мне, чтобы я нашел нужные артефакты. Я дорожу своей репутацией, умею добывать невозможное. Вспомни, ты сама приходила сюда, ища компоненты зелья для доктора. Люкнер подтвердить тебе, это самый настоящий Люб Гару, я гарантирую». Потомках Великого Аджа Аджахуто в джунглях Дагомеи почти не осталось. Наверное, их десять или еще меньше. Мои посланцы в Африке – лучшие охотники острова. Рискуя жизнью, они сделали свое дело. Курьер доставил лапы не только Люпгару, но и Кпови. Их кровь в отдельном бродюке. Мозг, черепа, глаза и язык. Все свежее, как ты и заказывала, дорогая Мари Клер. Старуха провела рукой по волосам. Уже давно никто не звал ее по имени. «Прекрасно!» – сказала она, скрыв волнение. «Ты профессионал в принципе. Вот только жадность тебя погубит». «Загадка. Почему ты так не любил доктора?» Он обожал Конго. Растворился в нем. «Взять хотя бы дядюшек с мешками». До сих пор никто на острове точно не знает. Его тайная полиция была живая. или все таки мертвые. Они скрывали свои глаза. Трупы не любят, когда им смотрят в лицо. Доктор боялся будущего. Я тоже боюсь. Принципа повернулся к образу барона на стене. Стандартный череп в темных солнечных очках и цилиндре. Идеальный деловой костюм. От костлявой шеи и языком тянулась полоска черного галстука. Пламя свечей дернулось, зашипев, ему показалось, что мертвая глазница подмигнула. «Да, с будущим не все так просто», — согласился Хонган. «Это как просмотр сериала по-кабельному, вроде «Лост». Страшно хочется узнать, что же в конце, но если ты сразу увидишь последнюю серию, то потеряешь удовольствие от всей истории, станет просто неинтересно ее смотреть. Однако помни, существуют исключения, можно перепрыгнуть через пару серий, это нормально, твой уровень куда выше моего, хотя даже боги нуждаются в людских услугах. «Мамбо» легко читает мысли на малом расстоянии, но не в состоянии видеть будущее, и Конго такие способности даются только Хунгану. «А ведь ты любопытна, Мари Клер, как и все женщины. Предоставь мне возможность заработать, и я открою тебе глаза. Будет ли успешной нынешняя сделка?» «Твой заказ не только необычен, но и опасен. Полсотни лет назад ты уже просила достать Любгару в Дагомеи. Доктору требовалась сила для проклятия, и ты помнишь, кого он этим убил». Старуха заколебалась. Действительно, кто знает, чем закончится авантюра белого человека. Доктор тогда на весь мир объявил, что смерть американца – результат проклятия мамбу. Хорошо ищу, что Запад не верит в Адун. Чем она рискует? Хунган в уровне в Принципе хорош в черной магии, хотя видит не так уж много, даже расплывчато. В основном итог сделки и тени возможных врагов, которые в состоянии ей помешать. К его помощи прибегают наркобароны, отправляющие товар во Флориду. Отблески огня заполнили зрачки Принципе. Негр глотнул рома из плоской бутылки. Изнутри стекла красными нитями, раскручиваясь куриная кровь. В доброй компании перца Чили. Сколько Ло сейчас приползи по метану в эту комнату, незримо наблюдая за разговором. Разноцветные флаги затрепетали, будто от сильных потоков воздуха, но в доме без окон не может быть ветра. Значит, духи и правда здесь? «Говори», – прошептала Мамбо, представив в принципе руку. Хунган расправил кончиками пальцев кожу старухи, костлявую, как у смерти, ладонь бороздили морщины, портили трещины и бугорки, она была нежно-розовой, словно шкура поросенка. Принципе оскалился, он больно ткнул ногтем в одну из морщинок, уходившую к началу запястья. Бугор удачи!» Вспух, он налился кровью. «Да, удача сопутствует тебе. Ты Приобретешь свою награду и будешь ею довольна. Но подожди, тут еще...» Негор нахмурился, вглядываясь в ладонь старухи. «Здесь трое людей», — сообщил он, показывая на еле заметные точки. «Это белые. Они хотят тебе помешать. Один молодой, у него полно денег, но в целом он не слишком опасен. А вот двое других, ха. Будь осторожна!» Хунган сдобрил предсказание хорошим глотком Рома. Он наклонил свечу так, что горячий воск копнул на пальцы старухи. Та не швахнулась. «Женщина с волосами цвета меди», — зашептал негр, щупая одну из точек. «И странный, белокурый месье. У него шрам на груди, он одет в черное, а они далеко от тебя. Мари Клер, дальше, чем Дагомея». Убей их, если сможешь, иначе они придут сюда, и эта женщина заберет то, что для тебя дорого». Он отпустил ладонь старухи. Лицо Мамбо застыло, как кусок льда. Прошло минут пять, прежде чем она справилась с охватившим ее замешательством. Что ж, Мамбо готова к неприятным сюрпризам. Как только она вернется к себе в хумфор, позвонит Связному и попросит его об одной услуге. У нее нет необходимых предметов для обряда. Пока Связной не прислал посылку, придется действовать своими силами. Все получится, даже наверняка. Однако, во избежании проблем, ей лучше запастись нужным товаром. «Держи, Мон Амие. Перед колдуном легли две бумажки. Слегка подумав, она добавила еще две, показав подбородком на груду фигурок у метана. «Твоя плата слегка вой!» – пробурчала Мамбо. «Отбери теперь три куклы из тех, что шьешь сам. Две мужские и женскую. Жир не нужен, сумею достать». Хунган подошел к куклам и присел на корточки. Крякнув, он взял первых же попавшихся, коричневого цвета. Месье были одеты в штаны и белую рубаху. Мадам в кружевное в платье и чепец. Мамбу вырвала кукла из его пальцев, не глядя, запихнула в сумку с амулетами. Люб Гарро вместе с Клови. «Еще что-нибудь», — произнес в принципе, как продавец в Мегамолле. «Ты же знаешь...» «Одних кукол мало, жира тоже, нужны хорошие травы, особая сантерия, масса других компонентов. Я могу поспособствовать». Старуха направилась к выходу, словно не слыша его. Хунган смотрел ей вслед. Флаги, окутавшие стол метана, вяло обвисли, вроде сдувшихся шариков. Шагнув в направлении коридора, Мамбо остановилась, одарив принципе холодным взглядом. У него по спине побежали мурашки. «Я сумею их найти», — пообещала старуха. «Даже не сомневайся». Раскрыв сумку, она ловко вставила в рот змеиный язык с кровью. Элементы империи. Элемент номер три. Рукотрёп. Бабло-спор. Из официальной инструкции для чиновников Кремля. В соответствии с пожеланиями воспитания в народе патриотизма Священный Синод подготовил список слов, коими должно заменить в разговоре иностранные выражения, чуждые русскому духу. Их употребление не обязательно, но желательно, дабы искоренить чужеземное влияние и привить вкус к корням родного отечества. Рукотроп заменяет мобильный телефон. гой еси, заменяет выражение «Окей». Это не совсем одинаково, но другого слова специалисты-славянологи до сих пор не нашли. Могучий барышник, супервайзеранный дистрибьютор. Сиськогляк или телоглица заменяет стриптиз. Соответственно, стрип-бары теперь положено называть «сиськогляд-лавка». Намного проще суши-барами. Купцы согласны переименовать их в суши-весла. Хрен моржовый, ввиду того, что даже консилиум профессоров исторического университета не смог провести славянский вариант слова «эксклюзив», предлагаем пока остановиться именно на этом варианте. Летай гавань. Безболезненное переиначивание аэропорта. Идолище поганое. Певец Мерлин Мэнсон. Красно-солнышко новый вариант выражения «суперстар». Призвано употребляться не только в отношении отдельных актеров и певцов, но также самого государя-императора и в некоторой степени Цезаря. «Благость Божья» – одобрена как эквивалент «супер-пупер». «Пракор» и «Донкасс» – шедевры отечественного машиностроения, православная карета и «Донский казак». С заводов на Волге. Государь-император объявил премию и награду тому, кто определит для них название. По мнению потребителей, то, что производится на заводах империи, автомобилями называть физически невозможно. Бабло Сбор Опрос водителей легковых и грузовых средств передвижения показал. Именно так они готовы звать любого уличного полицмейстера из Державной автомобильной инспекции ДАИ. Определение точное. Трендец. Превосходная замена заграничному слову кризис. В простонародных кругах среди мастеровых и извозчиков допускаются варианты более простого и емкого выражения из шести букв. Офис «Приказчик» – одна из версий замены слова «менеджер». Тут мнения разошлись. Предлагались также офис «крепостной», рубль «работник» и «дурак на посылках». К точному определению пока еще не пришли. Искренне надеемся что все госслужащие империи воспримут это как руководство к действию и проявят подлинную любовь к русскому духу показав свое настоящее отрицание низкопоклонства перед западом подпись и печать министра двора е и в сиятельный граф шкуру